Замечу, кстати, все поэты этой любви мечтательные друзья. Бывало, милые предметы мне снились, И душа моя их образ тайной сохранила, Их после муза оживила. Так я обеспечен воспевал И деву гор мой идеал, И пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, Вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира?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 Иди же к Невским берегам Новорожденное творенье И заслужи мне славы дань Кривые толки, шум и брань.